— По всей видимости, это так. — Может, вам доставить что-нибудь? — с беспокойством спросил два цветок. — Вы лучше нас отсюда достаньте. — Надо как-то взломать замок, — предложила Беттон. Бесполезно, — ответил Ринсвинт. Отмычки к нему не подобрать. — Думаю, Коин сумел бы справиться с этой дверью, — заявила преданная Беттон. Где бы он сейчас ни был... — Да, а сундук бы вышиб ее в один момент, — согласился Два Цветок. — Что ж, значит, не судьба, — подытожила Беттон. — Пойдемте на свежий воздух. Ну, туда, где воздух немного посвежее. Она повернулась к выходу. — Погоди, погоди, — остановил ее Ринсвинд. — Конечно, довольно типичная ситуация. Старина Ринсвинд все равно ничего не придумает. О нет, он же просто довесок. «Когда будете проходить мимо, пните его лишний разок, не помешает. Не полагайтесь на него, он...» «Ладно, — перебила Беттон. выкладывай свой план. Ничтожество, неудачник, всего-навсего...» «Что?» «Как ты намереваешься открыть дверь?» — спросила Беттон. Ринсвент разинув рот, посмотрел на нее, после чего перевел взгляд на дверь. «Дверь впрямь была очень прочной». Замок таращился на Ринсвинда с самодовольным видом. Но ведь он вошел через нее. Когда-то. Давным-давно. Студент Ринсвинд просто толкнул дверь, она отворилась. Затем ему в голову вскочило заклинание и погубило всю его жизнь. «Послушай», — процедил за окошечком голос, стараясь говорить как можно доброжелательнее, — «Пойди-ка и найди нам какого-нибудь волшебника, будь умницей!» а Ринсвинд сделал глубокий вдох и прохрипел: «Отойдите назад!» «Что?» «Спрячьтесь где-нибудь!» — рявкнул он, и голос его почти не дрогнул. «Вас это тоже касается!» — бросил он «Два цветку» и Беттон. «Но ты же не умеешь!» «Я не шучу!» «Он не шутит!» — сказал «Два цветок». «Это крошечная жилка у него на виске, знаешь, когда она начинает вот так пульсировать? Заткнись!» Ринсвинт неуверенно поднял руку и направил ее на дверь. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. «О боги!» — подумал он, — «что же будет?» Заклинание, срывающееся в темноте на задворках его сознания, неловко заерзало. Ринсвинт попытался настроиться в резонанс или, как там это называется, металлу замка. Если ему удастся посеять раздор между атомами, так, чтобы они разлетелись в разные стороны, ничего не произошло. Он с усилием сглотнул и сконцентрировался на досках двери. Дерево было старым, почти окаменевшим и, наверное, не загорелось бы, даже если бы его вымочили в масле и бросили в топку. Но он все равно попробовал объяснить древним молекулам, что им следует попрыгать, разогреться. Он вернулся в напряженную тишину своего мозга и бросил свирепый взгляд на заклинание. Заклинание смущенно замахало хвостиком. Он подумал о воздухе вокруг двери и о том, как лучше скрутить его в причудливые формы, чтобы переместить дверь в другой набор измерений. Дверь, вызывающе прочная, осталась на месте. Его мозг, обливаясь потом, начал бесконечный путь к доске, висящей перед ухмыляющимся классом, и Ринсвинд в отчаянии вновь обратился к замку. Замок должен состоять из маленьких кусочков металла, не очень тяжелых. Из-за решетки послышался слабый преслабый звук. Волшебники разминали затекшие члены и качали головами. «Я ж тебе говорил», — прошептал кто-то. Его прервал еле слышный скрежет и щелчок. Лицо Ринсвинда было похоже на маску. С подбородка стекал пот. Раздался еще один щелчок, и волы неохотно заскрежетали. Траймон смазал замок маслом, но оно впиталось в скопившееся за долгие годы ржавчину и пыль, А единственный способ, которым волшебник может передвигать вещи при помощи магии, если ему не удается приспособить для этого какое-нибудь внешнее движение, это использовать в качестве движущей силы свой разум. Ринсвин отчаянно пытался помешать своему мозгу вылезти наружу из ушей. Замок задребезжал. Металлические пруты согнулись в проржавевших пазах, поддались, нажали на рычаги. Рычаги щелкнули, зубцы зацепились за зубцы. Послышался долгий протяжный скрип, после которого Ринсвинт упал на колени. Повернувшись на страдальчески скрипнувших петлях, дверь распахнулась. Волшебники осторожно выскользнули наружу.